Лео п е р у ц мастер страшного суда, роман, перевод с немецкого Мандельштама, Санкт-Петербург, издательство Азбука Классика, две тысячи четвертый год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Мастер страшного суда – самый известный роман знаменитого австрийского писателя-экспрессиониста. Лео п е р у т с я В центре действия романа череда загадочных смертей нескольких человек, принадлежащих миру искусства. Каждый из них совершил самоубийство, повинуясь чему-то внушению. Мистический колорит этой прозы, вызывающий в памяти атмосферу книг Гофмана и Майренко, сочетается с увлекательной интригой, что побудило Борхеса включить мастера страшного суда в серию классики детективного жанра.